Черный лимузин медленно колесил по пыльным дорогам ночного города в поисках укромного места. Выехав из района высоток, машина проезжала мимо ярких витрин с логотипами трендовых брендов. Мимо черных закоулков, в которые лучше не соваться в это время ночи. Мимо диллеров с огнестрелами, спрятанными под широкой футболкой. Город пестрил с самыми разными красками. Проститутки предлагали свое тело неуверенным очкариком за тридцать которые никак не могли дождаться минета от собственной жены. На спортивных площадках накачанные парни красовались перед друг другом. Кто круче сделает финт на перекладине? Полуночные бизнесмены, жующие фастфуд в своих дорогих авто, устало разговаривали по телефону, пытаясь завершить сделку с коллегами на другом континенте. Вдалеке послышались выстрелы. Хотя, возможно, это всего лишь петарды, украденные подростками из соседнего супермаркета. Глум-сити во всей своей красе. Не дать не взять. Фрэнк Чейз прислонился лбом к прохладному стеклу лимузина. Мужчина наблюдал за городом, в котором он вырос и превратился в того, кем является сейчас. А именно, в ничтожество. С густой черной брови потекла струйка крови, вниз по стеклу. «Твою мать, Чейз!» — крикнул широкоплечий мужчина в дорогом костюме, сидящий напротив. «Не пачкай салон, ты же все заляпаешь!» Фрэнк ничего не ответил. Он лишь измерил злобным взглядом двух других парней, расположившихся по обеим сторонам своего босса. — Стэнли! — человек в костюме обратился к водителю лимузина. — Вон в ту подворотню. Не хочу, чтобы на нас пялились, как на рождественскую елку. — Как скажете, шеф. Лимузин заехал в арку многоэтажного дома. В редких окнах все еще горел свет, но в остальном место парковки выглядело довольно уединенно. — Карл! — начал Фрэнк. — Не нужно этого делать. — Вытаскивайте его, — приказал Карл двум амбалом. Двери автомобиля открылись, и Фрэнк вывалился из салона, угодив в грязную лужу на асфальте. Стоя на четвереньках, он смотрел на свое отражение в воде, подсвеченное лунным светом. Уставшие глаза с выпирающими венами на веках. Густая щетина, больше смахивающая на бороду, кантующую узкий подбородок. Пустой взгляд человека, которому вскоре будет плевать на все. Хорош ломать комедию. Карл Руссо наклонился и, схватив Чейза за локоть, помог ему подняться. «Ну что ты, Фрэнк?» Карл похлопал Чейза по мятому пиджаку, поправил воротник его черной рубашки. Трижды ударил по плечу, словно близкого товарища. «Сколько мы с тобой знакомы, Фрэнк?» Чейз поднял глаза и посмотрел на своего визави. «Какая разница?» Без капли вызова ответил мужчина. Нет, ты мне ответь, будь любезен. Лет двадцать пять, Карл, промяблил Фрэнк. Двадцать твою мать лет, Фрэнк, взорвался, Карл. Это же полжизни. Даже, парни, Руссо посмотрел на своих быков, и они в унисон закивали головами, подтверждая каждое слово босса. Честно, Чейз, я бы давным-давно расколотил твою тупую голову об бордюр, если бы не наше прошлое. Послушай, Карл. «Заткнись!» — перебил его Руссо. Почесав высокий лоб, он продолжил. «Ты посмотри, на кого ты похож. Ты же ходячее дерьмо, ничтожество. Я вообще не понимаю, как тебя еще не вышибли с работы пинком под жопу. Это для меня до сих пор из ряда фантастики». Дослушав последние слова Карла, Фрэнк склонился пополам, и из его рта вылетело все содержимое желудка. Несколько капель попали на отполированные ботинки Карла. Мать честная, до тебя даже бить не надо, Фрэнк. Ты сам сдохнешь со дня на день. Карл, мне очень жаль, что все так вышло. Я все верну. Клянусь, пару недель всего пара. Я слышу это уже десятый раз. Ты должен моему казино сорок тысяч чейз. Ты хоть слушайся в эту цифру? До да любого другого я бы уже закатал в бетон за такие дела. Легкий шлепок ладонью по щеке, и Фрэнк вновь смог прийти в себя. Парни, подождите меня в машине. Рука Карла дала понять, что ему нужно потолковать с Фрэнком с глазу на глаз. Тот, что покрупнее, со шрамом на лысом черепе, недовольно фыркнул, достал из внутреннего кармана кожаной куртки полицейский значок и кинул Чейзу в ноги. Свинья. После этих слов двери лимузина захлопнулись, и Фрэнк остался стоять лицом к лицу с Карлом. — Ты не обижайся на него, — усмехнулся Русса. Ты был причастен к тому, что его брата закрыли за ношение оружия. С тех пор он недолюбливает копов, в особенности тебя. «Не могу сказать, что мне жаль», — парировал Чейз. «Фрэнки, милый мой Фрэнки, ты проиграл в карты. Ты сам пришел ко мне. Тебя за задницу никто не тянул. Но ты приперся и увеличил свой долг еще на десять тысяч. Ты пойми, это не такие великие деньги, чтобы я мочил старого товарища, коим до сих пор тебя считаю. Ты не раз спасал мою шкуру по молодости». «Черт, да если бы ты не повыбивал из меня все дерьмо в то время, кто его знает? Возможно, я бы валялся с дыркой во лбу в соседней канаве». «Карл, не перебивай». Руссо положил широкую ладонь на плечо Френка. «Но есть такая штука, как авторитет. Если один не отдает мне то, что я считаю своим по праву, то другой может, насмотревшись на первого, поступить точно так же. Что мы имеем в итоге? А я скажу тебе, Френки. Мой бизнес вылетит в трубу, понимаешь? А этого я допустить никак не могу. Это дело всей моей жизни. Я построил его с нуля, сам, без помощи посторонних. И ради него я закопаю тебя в самую глубокую яму, что только можно найти. Со слезами на глазах, да. Но я это сделаю, будь уверен. Карл, заткнись. Ты работаешь в полиции. У тебя много связей и отверстий, в которые твоя тощая задница может протиснуться. «И раз ты не в состоянии отдать нал, я буду вынужден взять с тебя долг другим образом». Фрэнк смахнул руку Карла с плеча и отошел на два шага назад. «Нет», — сказал Чейз, — «ты знаешь, я чистый. Да, я не подарок, я тот еще урод, но я никогда, слышишь, я никогда не ишачил на мелких мафиози вроде тебя». «Значит так?» Карл с грустным видом отстранился назад. «Я думал, что мне не придется говорить тебе это, но раз ты настаиваешь...» Руссо закричал так громко, что все спящие кошки и собаки встрепенулись. «Даю тебе две недели, Фрэнк Чейз, детектив мать его убойного отдела полиции, на то, чтобы вернуть мне мои деньги. Или в следующий раз я насажу тебя на пику, в пример всем остальным. И плевать, что в прошлом мы были близкими друзьями». Руссо сверлил Чейза за глазами до тех пор, пока не зазвонил его мобильник. Нажав на кнопку, он ответил на вызов. «Алло!» — лицо Карла в корне изменилось. «Как пропало? Когда?» «Ладно, не кричи, я выезжаю!» Бросив последний злобный взгляд на Чейза, Карл Руссо сел в лимузин и уехал, ослепив Френка светом фар. Детектив подобрал жетон, дошел до стены дома и, облокотившись спиной, сполз по ней до асфальта. Руки хватали густые, темные волосы с седыми прядями и пытались вырвать их с корнем. Зачем? За каким хреном он сегодня напился и поперся в это подпольное казино? Ведь он столько раз зарекался больше не играть. Сара его точно убьет, еще раньше, чем это сделает Карл Руссо. Да, конечно, этот длинный ублюдок тот еще персонаж на странице Глум-Сити. Но в его словах была правда. Чей за никто не тянул за руку. Казино хоть и подпольное, но честное. Именно поэтому у Карла столько клиентов с деньгами. Городские политики, купы. Каждый, у кого есть хоть немного лишнего нала, не прочь поиграть в карты у Руссо. Но все лимиты Фрэнк профукал сам. В этом никто, кроме него, не виноват. В кармане пиджака заиграл мобильник. Вытащив телефон, Фрэнк увидел номер капитана Гарольда Милтона. Что этому старику понадобилось среди ночи? Неужели его просто не могут оставить в покое? Разве это так сложно? — Алло, — вяло ответил Чейз. — Чего тебе, Гарольд? — У нас труп. Прозвучал на редкость испуганный голос капитана. И это не просто труп, Фрэнк. Это бомба замедленного действия. Высылаю адрес.